Глава 7. Почему я? Зачем вообще одному из владык безныс сдался полудемон? Эх. Не прикидывайся беспомощным дурачком. Тот, кто сумел одолеть Левиафана, априори не может быть слабаком. Собеседник выдохнул, в очередной раз положил ладонь на плечо сидящей рядом помощнице, и вновь его руку поставили на место. Полагаю, ты не знал, что Левиафан был гораздо сильнее меня. Я нахмурился. Возник вопрос. Тогда как твою мать ты вообще умудрился занять второй круг? Архидемон словно прочитал мои мысли. Я не просто слабее Леви, а слабее любого из оставшихся владык. А то, что получилось захватить себе это местечко, результат хитрого трюка, не более того. А о каком трюке ты говоришь? В своё время мне достался первый круг. Там нашлось много всякой руды. Уже тогда Левей любил перекусить всякой редкостью. Мне удалось изловчиться и заключить контракт со змеем. Показав ему, сколько руды насобирали мои люди, у меня получилось разжечь в нём желание забрать первый круг. Договориться не составило труда, и мы подписали нерушимый контракт, по условиям которого он обязался оставаться в том месте до возвращения нашего повелителя. Таким образом, у меня получилось перебраться на второй круг и добычу с собой прихватить. Он на мгновение замолчал. Правда, я не ожидал, что Леви совсем слетит с катушек. А то, что его кто-то победит, тем более. Хоть мне и жаль бывшего товарища. Зато теперь, благодаря тебе, появилась возможность вернуть контроль ещё и над первым кругом. Раз теперь у тебя во владении эти два места, то разве твои силы не должны увеличиться? Вроде бы ядро греха должно дать тебе ещё большую мощь. Выпалил не подумав. Собеседник скрестил руки и скривил лицо. «Откуда тебе известно о ядре, дарованном повелителем Элрином? Кто ты такой на самом деле?» «Что ответить?» «Если придумаю какую-то небылицу, то ложь могут почуять. А расскажу правду, могу нажить ей еще больших проблем. Черт бы его побрал. Что делать-то?» «Ладно, была не была. Если скажу, что я преемник владыки подземного мира, ты мне поверишь?» Архидемон вскочил с Софы и руками схватился за голову. Его лицо еще больше искривилось, а глаза из орбит чуть не повылетали. «Так вот оно что! А я-то думаю, почему мне знакома твоя аура? Теперь все стало на свои места!» «Ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха!» Маниакальный смех мальца был прерван тычком в спину. Успокоившись, он сел обратно. «Прежде чем я отвечу на твой вопрос, Скажи, знаешь ли ты, что собой представляет ядро греха? Не особо. Знаю лишь то, что оно способно увеличивать мощь архидемонов. Верно. Но как думаешь, за счёт чего? Сила не может взяться из ниоткуда. Хмм. Эм... Я действительно не знал ответа. Ядро способно собирать демоническую сущность. Вот только помимо увеличения сил, это затуманивает и развращает разум. Грубо говоря, чем чаще ты используешь его силу, тем быстрее станешь похожим на того, кем был Левиафан. Чрезвычайно мощной, но при этом дикой демонической тварью. По этой причине я решил не пользоваться силой, предоставляемой ядром греха, и именно из-за этого я желаю видеть тебя на своей стороне. Бельфигор придвинулся, демонстративно прикрыл ладонью от демонессы и перешёл на шёпот. Скажу по секрету, даже распрекрасный острород Являясь высшим демоном, если того пожелает, может в мгновение ока лишить меня жизни. «Господин, я вас прекрасно слышу!» «К тому же, вы ведь и сами знаете, что я никогда так не поступлю!» «Да, да, любовь-морковь и все такое!» и Еще один тычок в бок утихомирил игривость Бельфигора. «Подожди, но ведь у вас есть столько военных машин, да и собственная армия на готове. Разве с такой мощью стоит просить помощи у кого-то вроде меня?» «Не все так просто. Осадные орудия перенести через портал невозможно, а незаметно построить боевые машины, находясь на вражеской территории, просто лишь на словах. Гораздо надежнее положиться на парня, сумевшего отдалить второго по силе владыку бездны». «Ну так что, ты согласен?» Своим детским личиком архидемон состроил жалостливый вид, словно у ребенка-попрошайки, выпрашивающего пару медиков на кусок черствой булки. «Перед тем, как решу, ответь на вопрос». Зачем ты вообще собираешься сразиться с владыкой третьего круга? Ну, у нас с Вельзевулом немного натянутые отношения. Он уже не раз пытался вторгнуться к нам. В отличие от меня, этот парень не устоял перед соблазном использовать ядро греха, что сильно сказалось на его разуме. Разведчики доложили, что третий круг опустел. Демонических тварей и низших демонов совсем нет. А те, кто не находились в подчинении у владыки чревоугодия, либо попрятались, либо сбежали с третьего круга. Этот мясной шар испытывает непомерный голод, и чтобы его утолить, идёт на крайнее безумство. Говорят, что за малейшую провинность он самолично проводит казнь подчинённых. Причём делает это, как ты понимаешь, поедая их. Но этого ему мало, ведь запасы провианта, как ты понимаешь, не бесконечны. Поэтому он то и дело отправляет своих ребят, чтобы те похищали для него жителей из прочих кругов, причём чаще всего именно со второго. Ведь столкновения со Смадеей и её подчинёнными проходят не в пользу Вельзевула. Мне надоело терпеть подобное, потому лучшим выходом из ситуации считаю раз и навсегда покончить с обжорой. Ко всему прочему, Белиал уже давно не боец, да и высших демонов рядом с ним осталось не так много. Сейчас самое лучшее время, чтобы напасть. Дай мне время подумать. Хоть и сказал так, но уже давно решил участвовать в этом деле. Моя цель выбраться из бездны. А чтобы этого добиться, нужно освободить каждого из лоды кат влияния ядер греха. Само собой, я не могу отказаться, когда всё складывается настолько чудесно. Чтобы ты знал, мои люди уже скоро будут готовы выступать. Осталось только обсудить стратегию с командующим войск и можно отправляться. Не зная моих мотивов, Бельфигор всё ещё пытался меня уговорить. Если согласишься, обещаю дать что угодно. Только не смей даже смотреть в сторону Астороточки. Её не отдам. Не для тебя эта роза цвела. У меня есть три условия. Начал томно говорить, чтобы не показывать, насколько удачно для меня всё сложилось. Внимательно слушаю, вклинился Бельфигор. Во-первых, освободите моих людей. Без проблем. Асторрот прямо сейчас отправится, чтобы решить этот вопрос. Ко всему прочему, если желаешь, можем выделить им жильё, пропитание, прочие удобства или же взять с собой. Во-вторых, хочу забрать трон. пальцем указал на каменное изделие, инкрустированное множеством редких камней. Поиск ресурсов не прекращал зудеть, напоминая, что было бы неплохо прибрать к рукам эти редкие материалы. «Господин, вы не можете? Это же символ вашего правления!» «Да брось! Это всего лишь огромное неудобное кресло! В любой момент могу сделать еще с десяток таких!» «И, в-третьих, позволь мне, как преемнику Элрина...» Выполнить его последнюю волю и провести ритуал освобождения от ядра греха. Услышав последнее требование, Бельфигор лишь закивал, но его подчинённая возмутилась. Она тут же прожгла меня убийственным взглядом. Хотя её не стоило в этом винить, ведь едва знакомый демон потребовал забрать у господина вещь, дарованную самим владыкой подземного мира. Одним из трёх высших богов Лишь мои слова о том, что являюсь преемником великого спасли от казни на месте. Был бы рад, но боюсь, это невозможно, задумчиво отвечал Бельфигор. Я провёл бесчисленное количество экспериментов, сделал сотни попыток, но избавиться от ядра так и не удалось. Единственный способ его извлечь достать из моего мёртвого тела. А если это не так? Собравшись с мыслями, решился на авантюру. В случае провала меня наверняка лишь от жизни. Но исходя из слов Элрина, без освобождения каждого из владык безны у меня не получится ни то, чтобы вернуться домой, но даже попасть на девятый круг. Что ты имеешь в виду? Ты знаешь способ? Бельфигор смотрел на меня с надеждой. В архидемона с детским тельцом, но ну, никак не угадывался один из владык. Элрин научил меня ритуалу. Я не стал вдаваться в подробности и рассказывать, что это никакой не ритуал, а всего-навсего дополнительный навык моего дара. Думаю, у нас есть все шансы. Но я не уверен, что ты останешься в полном здравии. Когда я использовал ритуал на Оливиафане, у того сразу же иссохло тело, и он лишился подвижности. Подозреваю, что виной тому была его зависимость от демонической сущности. Знаешь, я уже давно понял, что от ядра греха больше вреда, чем пользы. Так что согласен на любые лишения, если это позволит избавиться от этой заразы. Всё равно оно не делает меня особо сильным. Ведь моё главное оружие это мозг. Да и мароки после использования ядра прибавляются знатно. Стоит начать использовать, и ты и потихоньку становишься зависимым от демонической сущности. Не успеешь заметить, как обернёшься бешеной тварью, контролируемой одними инстинктами. В уговорах не было смысла. Бельфигор сам озвучил причины, по которым хотел избавиться от ядра. Что нужно для этого сделать? Это больно? Знаю, я не люблю боли. И на всякий случай скажу, «Если попытаешься меня перехитрить и намеренно навредишь, то моя милая помощница тотчас несет твою рогатую головешку». «Покажи, где находится ядро». Морально я уже был готов ко всему. Демон встал с софы, скинул рубаху, скопом собрал волосы рукой и перекинул их за плечо, тем самым оголив спину. В районе основания шеи выглядывала часть блеклого шара. «Определенно передо мной ядро греха». хоть оно значительно меньше по размеру, да и светится заметно тусклее в сравнении с тем, что было у змея, его нельзя было спутать ни с чем другим. Начинаю поглощение демонической сущности. Для успешного завершения процедуры продолжайте поддерживать прямой контакт с ядром греха. Прозвучало в голове, и Два поднёс ладонь и коснулся ядра. Энергия переливалась из сферы греха через руку, а затем распространялась по всему моему телу. Хоть поток ощущался в разы слабее, чем во время проведения этой процедуры с Левиафаном, это всё равно придавало мне сил. В то же время, невооружённым глазом было заметно, как вздулись вены и потемнел низ шеи Бельфигора. Его ритуал приносил лишь боль и страдания. Чем дольше это длилось, тем сильнее скукоживался демон. Хорошо, что рядом находилась Асторот, которая поддерживала своего господина. Прошла минута, две, три. Ритуал не завершался. Может, я что-то делаю не так? Но как можно ошибиться в настолько простой процедуре? Внешность Бельфигора всё ещё оставалась как у ребёнка, но его тёмные волосы уже заметно поседели. Аа! <сосы> Архидемон крихтел от боли. Асторот положила голову хозяина себе на плечо и злобно смотрела в мою сторону. Сколько ты ещё будешь возиться? У тебя ничего не выходит. Он долго не протянет. Прекращай уже. Вопила очкастая. Если остановлюсь сейчас, то в следующий раз нам придётся начать всё сначала. Да какая разница? Если господин не переживёт, то не будет никакого следующего раза. Думаешь, я сам не знаю? Я, между прочим, тоже рискую. Прекратите. Мне и так хреново, а вы тут грызётесь. Дайте немного отдохнуть. Послышался треск. Ядро греха отреснуло на несколько мелких осколков, оставив после себя след в спине архидемона. Бельфигор потерял сознание, и его обмякшее тело повалилось вперёд. Асторот поймала господина и аккуратно уложила, разместив голову к себе на ноги. Я боялся, что всё пропало. Неужели не вышло? Ответом послужил голос, запоздало раздавшийся в голове. Поглощение демонической сущности завершено. Что бы удостовериться, открыл список параметров. Имя: Адам. Уровень: 19. Раса: Полудемон. Опыт: 3891 из 4000. Освобождено владык бездны: 2 из 8. Очки навыков: 2. Навыки. Создание инструментов: 5-й уровень, максимальный. Подземный житель: 5-й уровень, максимальный. Хранительи материалов: 5-й уровень, максимальный. Бой из ресурсов, пятый уровень, максимальный. Шикарно. Освобождение прошло успешно. Ко всему прочему, мне удалось узнать, что оно не убивает цель. По крайней мере, лежащий передо мной архидемон сейчас находился лишь без сознания. Поднявшись на ноги, я немного размялся. Убрал клык Кливиафана, валявшийся рядом, и сразу же направился к трону. Вблизи заметил, что это скорее привезённая скалла, в которой вырезали сиденье, нежели обычный престол. Оказавшись напротив, использовал глаз Элрина на одном из кристаллов. Объект: камень жизни. Качество: вопросительные знаки. Материал: вопросительные знаки. Описание: вопросительные знаки. Постойте-ка, неужели в трон инкрустировано множество этих странных камней? Хоть до сих пор мне не удалось выяснить их назначение, но уверен, в будущем от них будет толк. Проверил ещё один. Объект: камень проворства. Качество: вопросительные знаки. Материал: вопросительные знаки. Описание: вопросительные знаки. Затем зацепился взглядом на третьем. Объект: камень разума. Качество: вопросительные знаки. Материал: вопросительные знаки. описание вопросительные знаки <звук> Похожие описания всплывали при взгляде на каждый из них. Я был прав. Мне достался куш. Мало того, что сделка позволила мне поглотить одно из ядер греха, так ещё и повезло получить столько ценных кристаллов в комплекте. Осталось лишь освободить стальных хвостов. Перед тем как убрать кусок скалы, называемый троном, оглянулся назад. Астарот не нравилось то, что я делаю. Но она не смела меня останавливать из-за нашего соглашения. Поместив пресс-стол в хранилище материалов, подошёл к Демонесе. Раз мы теперь партнёры, я хочу, чтобы моих людей немедленно выпустили и предоставили нам жилище. Девушке, видимо, не понравилось, что жалкий полудемон посмел от неё что-то требовать, но пойти против воли хозяина она не решалась. Осторожно убрав голову Бельфигора с колен, опустил на её на землю. Встала на ноги, подняла архи демона и мягко положила его на софу. Владыка Лени тихонько посапывал. Асторот нежно поправила спадающую на лицо прядь волос господина и направилась к выходу. Пошли. До здания стражи добрались в мгновение ока. Помощница главы города-крепости явно торопилась вернуться в замок, а потому постаралась покончить с последним пунктом нашего соглашения как можно скорее. Я находился на улице, ожидая, пока товарищи выпустят на свободу. Долго томиться не пришлось. Всего пару минут назад о старот зашла внутрь, как послышались лёгкие шажки стальных хвостов. Проверяет дружков. Все на месте. Последней вышла демоница и сразу же обратилась ко мне. Я положил руку на плечо Пита. Он окинул взглядом соплеменников, а затем кивнул в знак того, что всё в порядке. Все здесь. Тут же ответил сопровождающий. «Тогда идите за мной». Быстрым шагом Астерот направилась в город. «Не оставать!» «Адам, что произошло, пока мы сидели в заперти? Почему нас согласились выпустить и куда мы идем?» «У меня соглашение с главой города, потому и выпустили. А идем в жилище, которое нам предоставят». «С главой города? Соглашение? О чем ты? Ты решил встать на сторону владык бездны?» Ты же знаешь, что этим ублюдкам нельзя доверять. Пип повысил голос, чем сразу привлёк внимание Асторот, но она сразу же отвернулась. Ох, сколько же раз это соглашение выручило меня. А теперь и это восталь на хвоста. Но его можно было понять. Суждения о парне основывались лишь на знаниях о левиафане и нагах, терроризировавших поселения племени. Не спеши с выводами. Не всё так просто. Позже поговорим. Пет ничего не ответил, но по лицу было видно, что он в замешательстве. Пришли. Пока разместитесь здесь. Едва закончила фразу, как осторот сама прошла внутрь таверны. Внутри почти не было посетителей. Лишь старикашка неспешно цадящей кружку пенного и девчушка с небольшим рогом посередине. Молодая демоница оказалась дочерью владельцев, которые то и дело носились по таверне. А те с девушки, который держал стопку белья, заметил нас. Жена, быстрее спускайся. Госпожа Астаров здесь. Уже иду, донеслось из комнаты на втором этаже. Совсем скоро женщина прибежала в прихожую. Добро пожаловать. Как и просили, мы подготовили весь этаж и уже готовы разместить гостей. Отлично. Плату принесут вам немного позже. Пристройте этих, хмм, Асторрот повернулась в сторону крысоподобных, явно не понимая, как их следует обозначить. Стальнохвостов, подсказал я. Пристройте стальнохвостов и этого демона. Помимо ночлега, им потребуется питание. Расчитываю на вашу гостеприимность. Договорив, демонесса направилась к выходу, но в шаге от порога остановилась и повернулась ко мне. С тобой свяжусь позже. Будь готов выступить в любой момент. Дорогие постояльцы, Прошу проследовать за мной. Владелица сделала жест руками и направилась на второй этаж. Оказавшись наверху, она остановилась по центру коридора. Комнаты рассчитаны на 2, 3 и 4 человека. Выбирайте любые, понравившиеся. Вся таверна зарезервирована госпожой Остороц специально для вас. Через час мы накроем стол, так что не забудьте спуститься в столовую. Пока можете располагаться, а я вас покину. Подождите немного. Окликнул женщину. Есть ли у вас просторная комнатка с высоким потолком, примерно в два моих роста? Желательно, чтобы там можно было шуметь. Мне хотелось поскорей добыть камни и страна. А вам зачем? Я ремесленник, каменотёс. Не могу и дня без любимого дела прожить. Хм, понимаю. Сама такая. Готовить до жути люблю. Женщина улыбнулась, а затем приняла задумчивый вид. Может, подвал? Но там слишком темно и сыро. Да и шум будет мешать остальным. На чердаке тем более нельзя. Куда же? О, придумала! У нас же на заднем дворе пустует амбар. Думаю, там будет в самый раз. После ужина я вас туда отведу. Благодарствую, хозяйка. Слегка поклонился владелице. В запасе еще пара часов. Теперь можно рассказать все Питу. Пожалуй, попробую убедить его в том, что не все владыки бездна одинаковы, и Бельфигор нам не враг. По комнатам распределились довольно быстро. Помимо опустевшего амбара, на заднем дворе стояла купальня, в которую сразу же наведались стальнохвосты. Тем временем я остался в комнате с Питом, чтобы ввести в курс дела. Не вдаваясь в детали, рассказал ему о личности Бельфигора и его помощницы, о том, что не каждый владыка становится одержимым, как Левиафан. а также о том, что согласился участвовать в военном походе на Вильзевула. Поначалу Черношёрстый пытался меня отговорить, но когда я сказал, что без победы над всеми владыками нам не выбраться из бездны, он мне хотя согласился. Пит сказал, что обдумает и обговорит с племенем, стоит ли им участвовать в сражении или же его люди предпочтут остаться в городе крепости. Как ни как, низшие демоны, которыми являлись стальных хвосты, совсем не читят демонов третьего круга. а обитателям нижних слоев бездны и подавно. Впервые с момента переноса в бездну я нормально поужинал. Хоть блюда были слегка экзотическими, это не отменяло того факта, что они оказались довольно вкусными и питательными. После трапезы взял ключи от амбара и отправился на задний двор. Проходящие мимо стальных хвосты неустанно мне кланились и благодарили. Отворив ржавый замок, проник внутрь постройки. Хоть и темно, зато здесь было просторно. Пространство достаточно, чтобы разместить каменный трон. Поставил престол в центре амбара и тут же достал колышек и молоток из тинового серебра. Хватило трёх ударов, чтобы лопата шип развалилась. Материал, из которого сделали трон, оказался непростым. Хоть было жалко, но пришлось потратить призрачное железо на одну лопату клин и молот легендарного качества. Теперь-то проблем не возникнет. Дюжина ударов, и камень выпал из трона. Ещё подход, и второй камень на земле. Уже через час удалось добыть три камня разума, два камня жизни и один камень проворства. Теперь осталось извлечь желтоватый камень силы. Он был последним, но из-за того, что утоплен глубоко в спинке трона, оказался самым труднодоступным. Я понимал, что оставшийся кристалл не добыть тем же способом. Убрал инструменты в хранилище и достал мифриловую кирку. Изначально, пусть и без украшений, но я планировал вернуть престол его владельцу. Но теперь понял, что это невозможно. Мне понадобилось не больше пары минут, чтобы расколоть спинку трона. Из-под обломков показалась верхушка камня силы. Он выглядел значительно больше прочих. Меня заинтересовало, есть ли какие-то изменения в описании. А потому тут же использовал навык. Объект: большой камень силы. Качество: вопросительные знаки. Материал: вопросительные знаки. Описание: вопросительные знаки. Чего? Даже в названии указано, что этот камень силы отличается от обычного. Значит ли это, что он качественнее маленького аналога? Мне не терпелось поскорее извлечь его из обломанной спинки трона. Кирка отправилась обратно в хранилище материалов. О молоток и лопата шип вернулись в руки. Вот теперь можно выдолбить большой кристалл прежним методом. 5 минут было достаточно. Едва добыча оказалась в руках, как голос Элэрина сообщил радостную весть. Вы получили новый уровень. Доступно одно очко навыков. Я даже не успел обрадоваться, как перед глазами выскочило окошко с информацией, напоминавшее список параметров. Поздравляю с достижением 20 уровня. Доступна возможность выбора специализации. Специализации? Это ещё что? Нужно закрыть окошко, чтобы узнать подробней. Убрал одно, но тут же появилось другое. На основе анализа ваших характеристик были подобраны специализации. Пожалуйста, сделайте выбор. Номер 1 фортификатор, номер 2 мастер механизмов, номер 3 боевой кузнец.